Глава четырнадцатая Но вскоре дождь прекратился. Короткий путь до Санта-Круса подошел к концу, и Ореола, залитая лучами солнца, пришвартовалась у изогнутого мола. Бросив последний взгляд на город, лежавший как сверкающий цветок, на груди горы, Сьюзен вбежала в каюту брата. «Мы приплыли, Робби! Наконец-то приплыли!» Она была в приподнятом настроении, охваченная волнением прибытия. Вдобавок, ее не покидало чувство облегчения от того, что Элиса осталась в прошлом. Но в следующую минуту, отвернувшись от двери, Сьюзан внезапно замерла. Стоя к ней спиной, Роберт склонился над своим сундуком и возился с ремнями. Его волосы были растрепаны, похоже, он поспешно встал с постели и теперь притворялся, что занят. сьюзен распахнула глаза от удивления упаковка вещей брата всегда занималась она что такое воскликнула она я все таки забыла что то уложить да пряжку надо поправить пробормотал роберт не поднимая головы кажется ремень держался не так крепко как следует Сьюзан не ответила с подозрением наблюдая как брат неловко подтягивает ремень наконец роберт Покрасневший от усилий, выпрямился и повернулся к ней. «Сейчас ты чувствуешь себя лучше?» — медленно спросила она. «Да». «Я немного беспокоила за тебя этим утром». Настойчиво продолжила она, и в ее голосе звучало сомнение. «Подумывала, не попросить ли доктора Лейта тебя осмотреть?» Роберт покраснел еще сильнее. «Нет, нет!» — поспешил отказаться он. «Я не могу, не хочу его видеть». «Тогда что происходит, Робби?» — умоляюще спросила Сьюзан, пытаясь поймать его взгляд. «Но безуспешно». Он отвернулся к алюминатору и воззрился на порт. «Ничего не происходит, ничего!» Они помолчали. «Ладно», — наконец произнесла Сьюзан с неожиданной живостью. «Надо было тебе выйти со мной на палубу и посмотреть, как судно заходит в гавань. Большой город? Думаю, тебе...» «Понравится. Я видела краешек лагуны высоко на холме, будто на полпути к небу. Здесь ужасно красиво. Зеленые долины и леса, плантации, множество пальм. Никогда не думала, что пальмы могут вырасти такими высокими. Совершенно незнакомая земля. У меня предчувствие, что она сыграет большую роль в нашей жизни, Робби». Оно появилось в тот момент, когда я все это увидела. Произойдет что-то очень... М -м -м. О, да, очень важное. Такое вот у меня возникло ощущение. Некоторые уже сошли на берег, — торторила она. Эта тетка Хаймингуэй испарилась, как дым. На пристани ее встречали две девушки. Очень странного вида. Знаешь ли, их просто повисли у нее на шее. Представляешь, ну и сцена была. Это совсем никуда не годится, должна я заявить. Она сделала паузу. Мистер Корка тоже сошел на пристань, весь разодетый, в новом галстуке. Выглядел щеголем, но попрощался наскоро, видно, куда-то спешил. Она снова помолчала. А теперь, наверное, пришло время поспешить и нам? Не отвечая, он продолжал вглядываться в порт. «Когда появится мистер Роджерс? «Он встретит нас, как только судно причалит. Так нам сказали в Рукасе». «Ты разве не помнишь, Роб?» «Надо прямо сейчас пойти попрощаться с капитаном Рентоном. Он был очень добр». Она задумалась. «Пожалуй, сначала у него были сомнения, наш счет. Я слышала, как он говорил, что недолюбливает миссионеров. Отчасти, конечно, не доверял нам, но, надеюсь...» Мы показали ему, что отличаемся от прочих. Роберт нетерпеливо взмахнул руками и непроизвольно развернулся, швеля губами и раздувая ноздри, как норовистый конь. Сьюзан! — воскликнул он и осекся. — Что? — Разве ты не видишь? — крикнул он почти в истерике. — Разве ты не видишь, в каком... Как я... Не видишь, в каком я состоянии? Сестра не сводила с него глаз. Она взяла его за руку и сжала в ладонях. «Я понимаю, Робби...» «О, мой дорогой, я так уважаю тебя за это!» Он ошеломленно переспросил. «Уважаешь?» «А почему нет?» Горячо возразила она. «Ты меня не обманешь. Я и правда вижу, что ты несчастен. Бог свидетель. Я с самого начала видела, что происходит. Тебе пришлось сражаться, Робби, но ты явно выиграл сражение». «Тем ценнее победа». «Но, Сьюзан...» — прахнукал он. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — торопливо перебила она. «Ты так впечатлителен, да-да. Раньше ты ни с чем подобным не сталкивался. Я знаю, что она красива, но она плохой человек, Робби. Хуже не бывает. Если бы ты проявил слабость, эта женщина испортила бы все, всю твою жизнь. Разве ты не чувствовал, как я беспокоюсь?» Я без конца молилась, чтобы с тобой все было хорошо, и что же? Она ушла, и я благодарю Бога, что мы видели ее в последний раз. Он смотрел на сестру в устолбенении, разинув рот и распахнув влажно поблескивающие глаза. «Помни», — произнесла она тихим, ободряющим голосом, «сам Спаситель подвергался искушениям. Эта мысль должна изгнать горечь из твоего сердца». С его губ слетела... Невнятное стенание. Бессвязные слова уже готовы были сорваться с языка. В истерическом порыве раскаяния Роберт собрался с духом, чтобы заговорить, но внезапно раздался стук в дверь. Этот звук повелительный, резкий, прогремел, как выстрел из пистолета. Брат и сестра повернулись к двери, та открылась, и вошел мужчина. Он был высок, светловолос в очках. Казалось, что белый хлопчатобумажный костюм болтается на его кослявых приподнятых плечах, как на вешалке. Держался он с непринужденным самовладанием человека, все знающего наперед, однако угрюмые складки у рта и сумрачный блеск в глазах выдавали силу, которая таилась внутри, подобно тлеющему пламени. Он окинул Транторов тяжелым, изучающим взглядом, потом протянул твердую сухую руку, покрытого рыжеватой порослью. — Вы вовремя! — спокойно заявил он неприятным добежащим голосом, словно они прибыли к обеду на каком-нибудь речном пароме. — Я говорю вам добро пожаловать. Вы упаковали пожитки? — Моя двуколка готова к отъезду и ждет нас на пирсе. — Итак, — сказал Сьюзен, набрав в грудь воздуха, — вы, должно быть, мистер Роджерс, верно? Он кивнул с едким согласием. Мое имя Аарон Роджерс, бывший плантатор из Джеймс Риверуэй. Бросил плантацию, когда болезнь погубила все растения. Вот уже три года сижу на этом безбожном острове. Выращиваю бананы, люцерны, лимоны. Рад дать вам пристанище, пока вы не обзаведетесь своим домом. Он резко поднял глаза и ожег Трантора мрачным взглядом. — Я так доволен, что вы прибыли, брат. Это место Клака. Погрязло в черном богопротивном невежестве, задыхается и гноится. Под этим пронзительным взглядом Трантор вздрогнул и паник. Краска смущения снова залила его щеки. — Мы довольны еще больше, сэр. Пробормотал он, словно пытаясь защититься. «Безмерно рад познакомиться с вами». «Вы как нельзя кстати!» — загадочно бросил плантатор. «Если вы не приведете эти души к спасению, сейчас тогда можете бросить их совсем. Пусть гниют в аду». Он помолчал, а потом с безжалостным удовольствием драматично процедил. «Вы попали сюда...» В разгар страшной болезни. Она поражает эти места уже много лет. Желтая лихорадка. Ужасная штука. Отвратительная. Гибельная. Говорят, ее завезли из Африки на либерийском Трамповом пароходе. Но, по моему мнению, это божья кара. Не больше, не меньше. Нам об этом говорили, — вмешала Сьюзен, Но, как мы и поняли, опасность невелика. — Как же невелика? Эхом откликнулся Роджерс с уничижительным презрением. — Дела очень плохи, отравлено все. Власти пытаются замять разговоры, но, призываю свидетелей Господа, создателя моего и судью, заглушать им приходится мощную и громкую песню. Сьюзен сжала губы. вспышка в лагуне серьезно спросила она по всем верхним районам язвительно ответил плантатор власти и сил выбиваются». старается не пустить эпидемию в санта крус выбивается настолько что у них нет времени как следует позаботиться о нас я вам больше скажу зараза продвигается на запад, проникла на другие острова. До меня дошли вести, что на прошлой неделе начали болеть и в Лас-Пальмасе, но ну центр — в лагуне. В пригороде есть э, поместье недалеко от моего жилья — Casa de los Cisnas, принадлежит полоумной старухе-испанке. Холодные нотки горечи прорезались в его голосе. У нее титул, она из тех, кого называют маркиза. Можете себе представить? Но чтобы держать поместье в порядке, голубой крови недостаточно. Оно разваливается на части. Многие фанеги невозделанные из земли, выжженные и заросшие сорняками. Там не хватает воды. И маркиза ее не получит, пока я здесь. Так вот, там этот гнойник и вскочил. Она потеряла половину своих бодраков из той кучки жалких отбросов, что на нее работали. Кладбище переполнено. За этими леденящими кровь речами последовала краткая пауза. Потом Роберт сделал глубокий вдох, как видно, настраиваясь на бодрый лад. «Что ж», — просто он, — — Значит, у нас полно работы. Давайте ею и займемся. В его сочном голосе звучал пафос, подпорченный, впрочем, весьма фальшивой нотой. — Тогда прошу за мной, — отрывисто сказал Роджес. — Вынесите ваши вещи на берег. С суровой торжественностью он выявил Трантров из каюты на солнечный свет, в жестком блеске которого теперь было нечто безжизненное и устрашающее. Впрочем, Роберт чувствовал себя каким угодно, но не безжизненным. Его недавняя нерешительность исчезла. Каменный взгляд Роджерса будто впрыснул в него нервический пыл. Он, всегда смотревший на бытобую возню сестры со снисходительной отчужденностью, теперь оттолкнул Сьюзом в сторону и захлопотал над багажом. Она понаблюдала за братом, натягивая перчатки, Несмотря на жару, она не могла сойти без них на берег, потому что чувствовала себя бы раздетой. Затем задумчиво, медленно развернулась и поднялась на верхнюю палубу. У штурманской рубки Сьюзен столкнулась с Рентоном. На ее языке крутилась фраза «Я пришла, чтобы попрощаться». Однако она не успела ее произнести, поскольку капитан отрывисто воскликнул «А я вас искал!» Разгоряченный и встревоженный, он сжимал в руке пачку бумаг. Помолчал, потом, в подбородок, продолжил. «Насчет этой истории с желтой лихорадкой. Боюсь, мы многого о ней не знали. Мне сообщают, что в горах вокруг лагуны дела довольно плохи. Вы наверняка не захотите впутываться в этот спектакль. Оставайтесь в санта крузе дожидайтесь...» «Когда закончится эта ерунда? Если пожелаете, можете еще день пожить на судне, пока не наете крышу над головой. Мы не снимемся и с якоря до завтра». Ее губы изогнулись в слабые улыбки. «Я не боюсь, капитан. К тому же, разве эпидемия не добралась и до Санта-Круса? И до Лас-Пальмаса, если уж на то пошло. Мистер Роджерс только что нам рассказал об этом». «Если дела там обстояли настолько плохо, разве мы не должны были остаться на судне?» Капитан пробормотал что-то себе под нос, лицо побагровело. Будучи завзятым, ревнителем строгой дисциплины, он терпеть не мог, когда ему перечили. «Меня ввели в заблуждение», — бросил он. «И уж я позабочусь, чтобы агент это услышал». «Ситуация значительно серьезнее, чем мне говорили. Теперь у меня надежная информация. Лучше примите мое предложение. Останьтесь в Санта-Крусе. Там сравнительно чисто, и какое-то время можно переждать. Не стоит лезть в пекло, это всего лишь здравый смысл». Покачав головой, Сьюзен медленно произнесла, «Иногда здравый смысл — не лучший указчик». Капитан раздраженно взмахнул бумагами. «Значит, вы поедете?» «Да». Рентон присмотрелся к ней повнимательнее, и сердитые морщины на его лбу разгладились. Он протянул руку и окинул Сьюзен смягчившимся взглядом. «В таком случае удачи вам!» — сказал он. «Старайтесь не выходить на улицу по ночам и не нервничайте». Его забота согрела ее. Тень улыбки осветила ее лицо. «Думаю, я не из нервных», — откликнулся она. Повернувшись, Сьюзен спустилась на нижнюю палубу, вошла в проход по правому борту, и внезапно все поплыло у нее перед глазами. Навстречу ей двигался Харви Лейт. Они встретились лицом к лицу на середине коридора, и, охваченная каким-то глупым оцепенением, она не смогла пройти мимо. Он был вынужден остановиться. На целых десять секунд между ними повисла... Неловкое молчание, а потом, смущенное до нельзя, Сьюзан выпалила. — Мы уезжаем. Я только что попрощалась с капитаном. Доктор Лейт уставился на нее так сосредоточенно, что лицо его стало походить на маску. Сьюзен показалось, что вся его горечь, замеченная ею в первые дни их знакомства, вернулась. Такими безжизненными были эти черты, так холоден взгляд. — Что ж, — сказал он наконец, — прощайте. Она тотчас покраснела, ощутив с новой силой его власть над ней. Он легко мог причинить ей смертельную боль. А еще мгновенно осознала тот факт, что они расстаются, что она никогда его больше не увидит. До сих пор она не отдавала себе отчета в том, и сейчас эта мысль поразила ее внезапным страхом. — Может... быть, теперь вы позволите мне пройти? — устало уронил он. — Или напоследок споем псалом? — Погодите! — воскликнула она. — Не уходите пока, не уходите! И безотчетно желая во что бы то ни стало удержать его, протянула руку и схватила его за рукав. От ощущения тепла его руки под тонкой тканью по ее телу прошла волна дрожи и бесстыдно влилась в ее кровь. обещайте мне пожалуйста вы пообещайте мне кое что прежде чем я уйду она с трудом подбирала слова едва осознавая что делает с чего бы мне обещать у меня нет перед вами никаких обязательств не мне выдохнула она а самому себе о я не думаю ни о ком кроме вас он пристально посмотрел в запрокинутые непримечательное лицо, искаженное волнением. «Мне больно видеть?» — Ниства продолжила она. «Как вы пренебрегаете собой! Сегодня вы ни разу не пришли поесть! Вы голодаете! О! Вы не заботитесь о себе!» Она умолкла. Глаза ее влажно блестели, затем заново, набравшись храбрости, заговорила безудержно, умоляюще. «Знаю...» что выставляю себя дурой, но мне все равно. Знаю, вы меня ненавидите, но это меня не остановит. У вас есть нечто такое, от чего я горю желанием помочь вам. Я доверяю вам во всем. Знаю, вы способны на великие дела, и вы так много страдали. Я не хочу, чтобы вы... «Страдали и дальше. Не хочу, говорю вам. Мне невыносима мысль, что вы будете страдать. Невыносимо! О, прошу вас, прошу, скажите, что позаботитесь о себе. Скажите мне это, и я... я уйду счастливый. Ее дрожащие пальцы соскользнули с рукава, и она конвульсивно прижала их к ладони Харби. «Не делайте этого!» — выкрикнул он в тот же миг, отпрянув, словно его ужалили. «Я знаю, знаю!» — воскликнула она, уколотая ревностью. «Знаю! Вы любите ее! Не думайте, что я я ничего не заметила! Но даже это меня не остановит. Она никогда не почувствует к вам того, что чувствую я. И вы видите, она ушла, точно так же, как уйду я». Но мои чувства останутся надолго, навсегда. Вы не сможете от них убежать, не сможете, я вам говорю. Я буду молиться за вас, я буду служить вам своими молитвами. Наступила неприятная пауза. Было слышно лишь громкое, учащенное дыхание Сьюзен. «Пожалуйста, не надо!» Болезненно и глухо произнес он. Вы расстраиваете себя и все это впустую. Нотки безнадежности, прозвеневшие в его голосе, казалось, подстригнули ее к продолжению, но ее попытки заговорить были прерваны. Мы готовы, ждем только вас, сказал кто-то позади. То был Роджерс, с его прямым и острым, как лезвие, взглядом, рядом стоял Роберт. Сьюзен застыла, потом ее рука безвольно упала. Ее глаза на мгновение задержались на Харви, а потом, не сказав больше ни слова, она развернулась и, опустив голову, двинулась к трапу. «Что ж...» — нерешительно начал Трантор. Заикаясь, он выдавил слова прощания, протянул Харви руку. Куда делось энергичное, мужественное рукопожатие? Ладонь Роберта была вялой и холодной, как рыбий хвост. Роджерс Промолчал, лишь смерил Харви ледяным, неприязненным взглядом, повернулся костлявой спиной и зашагал прочь. Харви замер с каменным, лишенным выражения лицом. Он проследил, как трое спустились по сходням и сели в ожидавшую их двуколку. Перезвон сбруи, топот копыт, клубы белой пыли. Все еще стоя без движения, он видел, как они медленно катят по дороге в лагуну. В лагуну, где бушует желтая лихорадка.